Я был просто болен из-за вынужденного молчания. Сегодня я опять болтался в своём гамаке, предаваясь унынию. Главный из сопровождающих меня людей носит два микрометра микроскопов из майотадалита на своём поясе. Не могу понять, где третий. Двое мальчишек, которым дали колёса, на которые устанавливают приборы. Играли с ними, и в конце концов потеряли. И уже последняя капля переполнившей чашу моего терпения это мойсик стант. Он пропал, а его линзы, похоже, украшают уши жены вождя. Дети, я отгазон своей жизнью детям с разманом лилипутов. Из записной книжки Джеймса Стоккера, начальника экспедиции Королевского географического общества на север Трансвааля в бассейн реки Конго в 1872-1876 годах. Вечер, на который Джеймс приглашал миссис Уайлд, действительно проходил в Букингемском дворце. в самом бальном зале только это помещение смогло вместить все экспонаты, привезенные им из Африки, а также людей, пожелавших присутствовать на открытии выставки. Полчаса назад королева и её сын, принц Уэльский, почтили своим присутствием собравшихся. Выставку устраивало королевское географическое общество. Кембриджский университет и епископат Англии при поддержке самого архиепископа Кентерберийского. Трюам был в честь Джеймса. Он вернулся с подношениями от удалённых и прежде неизвестных народностей банту, которые знали себя в вакуа. Они послали царствующему правителю племени Джеймса Стоккера золотые утварь и украшения, отчеканенные и обработанные с исключительным мастерством. На помосте длиной в сотни футов, расположенном вдоль восточной стены бального зала, разместили золотые в 24 карата блюда, толстые, тяжёлые, тёплые и сверкающие. Кроме того, вокруг них лежала масса ручных и ножных браслетов, колец на грудниках, привлекавших своим экзотическим видом. Длинный, загромождённый золотом помост навевал воспоминание о сказке про Али-бабу. Это больше походило на открытые сундуки сорока разбойников, чем на подарок от первобытного племени. По оценкам лондонского отделения компании Ллойда, которая застраховала всё это экспонаты выставки Стоили около 450.000 фунтов стерлингов. Джеймс стоял возле экспозиции, освободившись наконец после двух часов нескончаемых поздравлений. Он посмотрел на золотого коа, затем отвёл взгляд. Представшее перед ним зрелище почему-то выбивало его из колеи и собранное в одну мысль. со всей чудашной грудой Джеймс и не предполагал, что его так много. Уже больше часа в зале звучали волнующие звуки вальса. Дамы, с которыми Джеймсу пришлось танцевать, слились в бесконечный поток. Он не мог припомнить их имён. Сейчас зал кружился у него перед глазами, он решил, что его состояние вызвано мельканиями и кружением перед глазами более 400 человек. они не несметным количеством выпитого шампанского сначала приёмы тостов в его честь произглашались непрерывно доктор стокер резкий голос прервал его размышление и чья-то локоть толкнул его шампанское выплеснулось вы всё это привезли сами Джеймс повернулся к единственному из сегодняшних высокопоставленных гостей с которым он ещё не успел побеседовать, с Найджелом Азерсом, епископом Солсбридским. Архиепископ Кентерберийский прислал его вместо себя представлять напрямую английскую церковь.